«Вы правы», — сказала Изабелла своим всегдашним мягким тоном. «И я, кого вы охраняете с беззаветной преданностью, отплатила вам низкой неблагодарностью». «Но мне так жаль, бедную тетушку. А все это негодная Марта, которая пользовалась у нее полным доверием. Ведь эта Марта свела ее с заметом и хайродином, которые совсем вскружили ей голову своей ворожбой, а хитрая служанка, пользуясь этим, внушила ей... Право я не знаю, как мне и выразиться, внушила ей ложные надежды на любовь и замужество, что уж совсем не пристала тете в ее годы. Я убеждена, что все это с самого начала было делом Людовика Французского, окружившего нас изменниками, чтобы заставить искать покровительство у французского двора или, вернее, отдаться в его руки. И когда мы сделали эту неосторожность... Как бессовестно, как не по-королевски, не по-рыцарски, как бесчестно он с нами поступил. Да вы и сами это знаете, Квентин. Но, бедная, бедная моя тетушка, как вы думаете, что ее ждет? Стараясь ободрить молодую девушку надеждой, которую он едва ли разделял, Квентин стал говорить о том, что преобладающая страсть цыганского племени жадность. И, следовательно, Хайраддину не было никакого смысла убивать графиню Амелину или вообще дурно с ней обращаться. Напротив, ему было выгодней обходиться с ней как можно лучше, ибо он мог тогда получить хороший выкуп или награду. К тому же и Марта намерена была, по-видимому, взять графиню Амелину под свое покровительство. Чтобы отвлечь графиню Изабеллу от печальных мыслей, Квентин рассказал ей со всеми подробностями, как ему удалось открыть измену Хайреддина во время ночевки возле Намюра, и высказал подозрение, что все это было заранее задумано королем Людовиком, вошедшим в соглашение с Деламарком. Выслушав этот рассказ, Изабелла содрогнулась от ужаса, но сейчас же овладела собой и сказала, «Мне стыдно, что я осмелилась хоть на минуту усомниться» в небесном покровительстве и поверить в возможности успеха такого низкого злодейского замысла. Ведь ей же на небесах милосердный Господь, который видит людские страдания и не допустит такого позорного дела. Нет, бояться таких вещей просто грешно, они должны внушать только одно — отвращение. Но теперь я понимаю, отчего эта коварная Марта так старалась посеять раздор между мной и тетушкой, Зачем она вечно льстила в глаза каждой из нас и в то же время всячески старалась восстановить нас друг против друга? Но все-таки я бы никогда не поверила, что она может уговорить тетю, которая, казалось, так горячо меня любила, бросить меня одну в Шонвальде в минуту такой страшной опасности. «Да разве графиня Амелина не предупредила вас о своем бегстве?» — спросил Квентин. Ни одним словом», — ответила Изабелла. Она сказала только, что Марта сообщит мне нечто очень важное. Но, по правде сказать, все эти таинственные свидания с негодяем херодином, с которым у нее и в тот день уже было долгое совещание, совсем вскружили голову бедной тетушке, и она говорила тогда такие странные вещи, что, одним словом, видя, в каком она состоянии, я не хотела спрашивать у нее объяснений, но все-таки это было очень жестоко с ее стороны». «Нет, графиня, я должен сказать, что вы заблуждаетесь, обвиняя вашу тетушку в жестокости», — возразил Квентин. «В такую страшную минуту и в такой темноте, как в ту ночь, легко было ошибиться. Я думаю, она была так же твердо уверена, что вы с нею, как и я, обманутый фигурой и костюмом Марты, был убежден, что нахожусь в обществе обеих графинь де Круа, особенно той», — добавил он решительно, хотя и тихим голосом, без которой никакие сокровища в мире — не заставили бы меня покинуть Шонвальд. Изабелла слегка отвернулась, делая вид, что не замечает горячего тона последних слов своего спутника. Но когда он опять заговорил, на этот раз о низкой политике Людовика, она снова повернулась к нему, и они принялись обсуждать подробности последних событий. Вскоре они пришли к заключению, что оба брата-цыгана — были пособниками Марты, и все трое были тайно подосланы коварным французским королем, причем старший из братьев, замет, с обычным вероломством своего племени хотел сыграть двойную игру и был за это наказан. Молодые люди до того увлеклись откровенными разговорами, что позабыли всю странность своего положения и все опасности дороги. Так они продолжали свой путь в течение нескольких часов, останавливаясь лишь изредка, чтобы дать передохнуть лошадям подле какой-нибудь уединенной хижины или деревни по указанию Ганса Гловера, который все время вел себя как самый рассудительный и порядочный человек. Между тем искусственная преграда, разделявшая влюбленных, теперь мы имеем право их так назвать, мало-помалу исчезала благодаря обстоятельствам, в которые они были поставлены. Если графиня могла похвалиться более высоким званием и, владея замком, была несравненно богаче Квентина, все достояние которого заключалось в его мече, то в настоящую минуту она была так же бедна, как и он, а ее безопасность, честь и жизнь целиком зависели от его присутствия духа, храбрости и верности. Они ни единым словом не обмолвились о любви, хотя сердце молодой девушки было преисполнено такой горячей благодарности и доверия к юноше, что она простила бы ему самое смелое признание. Но застенчивость и рыцарские чувства удерживали Квентина от всякого намека на любовь, который мог быть понят ею как попытка воспользоваться ее беспомощным положением. Итак, они не говорили о любви, но оба непрестанно думали о ней». Между ними установились такие отношения, когда чувство легче понимается, чем высказывается. Отношения, которые при всей своей неопределенности допускают некоторую свободу обращения и доставляют человеку лучшие минуты в жизни, хотя за ними иной раз следуют разочарование, измена и муки обманутых надежд и неразделенной любви. Было два часа пополудни — когда наших путников встревожило донесение проводника. С перепуганным, бледным лицом он объявил, что за ними гонятся черные рейтары Деламарко. Эти солдаты, или вернее разбойники, набирались в округах Нижней Германии и во всем походили на ланскнехтов, если не считать того, что последние действовали и как легкая кавалерия. Чтобы оправдать свое наименование черных всадников и внушить больше страха врагам, Черные рейтары обыкновенно разъезжали на вороных лошадях и мазали свои доспехи черной краской, после чего их лица и руки зачастую тоже становились черными. По безнравственности и жестокости черные рейтары могли смело соперничать со своими пешими собратьями-дландскнехтами. Оглянувшись назад и увидев вдали на ровной дороге приближающееся облако пыли, впереди которого действительно неслись вовсю прыть два-три черных всадника, Квентин сказал своей спутнице, «Дорогая Изабелла, у меня нет другого оружия, кроме меча. Я не могу сразиться за вас, но я буду сопровождать вас в вашем бегстве. Если нам удастся достигнуть леса, прежде чем они нас догонят, мы можем спастись». «Пусть будет, по-вашему, мой единственный друг», — ответила Изабелла, пуская свою лошадь в голоб. «А ты, дружок», — добавила она, обращаясь к Гансу Гловеру, — «ступай другой дорогой. Тебе незачем из-за нас подвергать опасности свою жизнь». Но честный фламандец только покачал головой на это великодушное предложение и ответил «нет, нет, это не годится» после чего все трое понеслись к лесу с такой скоростью, на какую только были способны их усталые лошади. Но увидев, что они поскакали, черные рейтары, в свою очередь, пустили вскачь своих коней. Однако, несмотря на то, что лошади беглецов были сильно измучены, им удалось далеко опередить своих преследователей, на которых были тяжелые доспехи, и им оставалось уже не более четверти мили до опушки, как вдруг из лесу выехал отряд вооруженных людей под рыцарским знаменем и поскакал им наперерез. «Судя по блестящим латам, это должно быть бургунцы», — сказала Изабелла. «Но кто бы они ни были, лучше сдаться им, чем безбожным злодеям, которые гонятся за нами». Минуту спустя, взглянув на развивающееся знамя, она воскликнула. «Я узнаю это знамя! Видите сердце, пронзенное стрелой? Это знамя благородного бургунца, графа Кривкера!» «Я сдамся ему!» Квентин вздохнул, но другого выбора не было. А как бы он был счастлив минуту назад, если бы мог купить спасение Изабеллы даже гораздо более дорогой ценой? Вскоре они съехались с отрядом Кривкера, остановившимся при виде скакавших навстречу черных всадников. Графиня объявила, что желает говорить с начальником отряда. И в то время как Кривкер с недоумением смотрел на нее, она сказала... «Благородный граф Изабелла де Круа, дочь вашего старого товарища по оружию, графа Рейнольда де Круа, сдается вам и просит вашей защиты для себя и своих провожатых». «Я готов вам служить, прелестная родственница, против всех и вся, кроме моего законного государя-герцога Бургундского. Но теперь не время разговаривать. Эти грязные негодяи остановились, как будто хотят на нас напасть». Клянусь святым Георгием вургунским эти нагрецы намерены идти против знамени Кривкера. Неужели они воображают, что мы с ними не справимся? Дамьен, мое копье! Знамя вперед, копья наперевес! Кривкер, в атаку! — прокричал граф и с этим военным кличем своего дома помчался во главе маленького отряда навстречу черным рейтарам.